Возможно, в дворцовом саду ощущалось бы некое подобие прохлады, будь у в нем деревьев нормальные развесистые кроны. Однако ветви были подрезаны, чтобы придать растениям самую причудливую форму — скачущих коней, кувыркающихся медведей и тому подобного. Садовники в одних рубахах сновали под палящим полуденным солнцем с полными ушатами воды, пытаясь спасти творение своих рук. «Спасти хотя бы кусты и деревья!» Цветы давно погибли, и узоры на цветочных клумбах теперь выкладывали дерном, который тоже быстро иссушало солнце. «Жаль, что стоит такая несносная жара», — заметил Айлрон. Достав кружевной носовой платок из украшенного кружевными же манжетами рукава, он слегка обтер лицо и отбросил платок в сторону. Слуга в красной с золотым шитьем ливреи Шагнув вперед, быстро подхватил платок с посыпанной гравием дорожки и снова отступил за деревья. Другой слуга столь же проворно вложил в руку королю свежий платок, и тот спрятал его в рукав, будто не заметив услуги. Возможно, и вправду не заметил. Обычно этим малым удается сохранить все посадки до весны, но, боюсь, этой зимой я кое-чего лишусь, хотя у нас и зимы-то похожее вовсе не будет. Эти растения переносят холод лучше, чем суш. Но они весьма милы, не правда ли? Айлрон, помазанник света, король и защитник Амадицы и хранитель южных врат, был вовсе не так красив, как рассказывали. Впрочем, Моргейс еще с первой встречи, случившейся много лет назад, заподозрила, что источником этих слухов был он сам. Его темные волосы действительно пышные и волнистые, Спереди явно начинали редеть, нос был слегка великоват, да и уши, пожалуй, тоже, и весь он казался каким-то рыхлым. «Кстати, — подумала Моргейс, — надо бы как-нибудь спросить у него, что это за южные врата?» Обмахиваясь ажурным веером из резной кости, Моргейс окинула взглядом одно из «творений садовников». Группу деревьев, выстриженных в виде трех огромных обнаженных женщин, отчаянно боровшихся с гигантскими змеями. «Они занятны», — ответила она. «А что еще скажешь, пребывая в роли просительницы?» «Весьма занятны, не правда ли?» «О, похоже, меня призывают государственные дела. Боюсь, неотложные». На вершине короткой мраморной лестницы у дальнего конца садовой дорожки появились придворные. Дюжина человек в одеяниях ярких и пестрых, словно цветы, которых в саду уже не было. Дожидались короля среди колонн с коннелюрами, которые ничего не поддерживали. «До вечера, дорогая, мы еще побеседуем обо всех этих ужасных событиях и о том, чем я смогу вам помочь». Он склонился над ее рукой, чуть было на самом деле не поцеловал. А она слегка присела в намеке на реверанс и пробормотала какие-то подобающие случаю глупости. Затем Айлрон удалился, сопровождаемый целой оравой таскавшихся за ним всюду лакеев. Моргейс принялась энергичней обмахиваться веером. Король хоть и потел, но делал вид, будто жара ему нипочем, и повернула к своим покоям, вернее, к отведенным ей покоям. Ничего своего у нее здесь не имелось. Даже бледно-голубое платье на ней было даренным. Несмотря на жару, она согласилась принять лишь закрытое платье с высоким под горло воротом. С некоторых пор к вырезам у нее было особое отношение. Один из слуг, представленный Айлроном, немного отстав, последовал за ней. И Талан вор само собой дышал ей в спину. Он по собственному настоянию так и ходил в грубошерстном зеленом кафтане, в котором проделал весь путь, и не расставался с мечом, будто здесь, во дворце Серенда, менее чем в двух милях от Амадора, им могло грозить нападение. Моргейс старалась не обращать внимания на рослого молодого человека, но, как правило, он не представлял ей такой возможности. «Лучше бы мы поехали в Гайалдан, Моргейс». В джеханнах Определенно он слишком много себе позволял. Юбки королевы зашуршали, когда она резко повернулась, оказавшись с ним лицом к лицу. Глаза ее сверкали. «В дороге нам приходилось стоиться, и вольности были допустимы. Но здесь все знают, кто я такая. Ты тоже должен это помнить и выказывать своей королеве надлежащее почтение». «На колени!» Он не шелохнулся, что ее потрясло. «Ты моя королева, Моргейс?» Хорошо еще, что догадался понизить голос, и в слуга не мог подслушать его слова и разнести повсюду. Но его глаза, в них пламенели гнев и такое страстное желание, что Моргейс едва не отпрянула. «Да, я тебя не покину». «До самой смерти. Но ты оставила позади многое, отдав Андор Гейбрилу. Когда вернешь свое королевство, я встану перед тобой на колени, и ты, если захочешь, сможешь отрубить мне голову». Но до тех пор напрасно мы не поехали в Геалдан. Юный глупец готов был погибнуть, сражаясь против узурпатора, даже когда ей стало ясно, что ни один дом в Андоре не намерен помогать свергнутой королеве и единственный выход для нее — прибегнуть к чужеземной помощи. И чем дальше, тем бесцеремоннее и независимее он держался. Конечно, Моргай смогла просто попросить у Элрона голову Таланвора и без сомнения получила бы ее. Король Амадиции даже вопросов ей задавать не стал бы, что, правда, не значит, что он не стал бы задаваться ими сам. В конце концов, здесь она не более чем просительница и должна помнить, что за всякое одолжение придется платить. К тому же, не будь вора она вообще не попала бы сюда, оставаясь пленницей, хуже, чем пленницей лорда Гейбрила. Только по этим причинам голова Талонвора оставалась на его плечах. Брезные двери, ведущие в покое королевы, охраняла ее армия. Базл Гил, сидеющий розовощек и толстяк, тщетно пытавшийся прикрыть проплешину волосами, натянул трещавшую по швам кожаную безрукавку с нашитыми круглыми стальными пластинами и прицепил к поясу меч, которого, пока не отправился в путь с Моргейс, не касался уже, наверное, лет двадцать. Ламгвин, мужчина могучего сложения, которому, однако, опущенные веки придавали сонный вид, тоже опоясался мечом, хотя, судя по шрамам на лице и не раз перебитому носу, он более привык драться на кулаках или дубинкой. Трактирщик и уличные Громила составляли теперь всю ее армию, если, конечно, не считать Таланвора. И с этим войском ей предстояло отбить Андор и свой трон Гейбрилла. Оба караульных неловко поклонились, но Моргейс, не обращая на них внимания, прошествовала мимо и захлопнула дверь перед носом Талонвора. «Мир был бы не в пример лучше, не будь в нем мужчин», — проворчала она. «И гораздо скучнее», — возразила сидящая на стуле возле окна перед ней, завешанного бархатной портьерой, «старая нянюшка королевы». Седая и тоненькая, словно тростинка, она была вовсе не такой хрупкой, какой казалось. Линия склонилась над пяльцами, покачивая головой. Ее седые волосы были собраны в пучок. «Надеюсь, Айлрон не был сегодня слишком назойлив. Или все дело в Таланворе? Дитя, тебе пора бы перестать огорчаться из-за мужчин. От этого у тебя пятна по лицу идут». Хотя Ли успела уже выписывать не только свою королеву, но и ее дочь, для нянюшки Моргейс все еще оставалась несмышленной девчушкой. Айлрон был очень любезен. Осторожно ответила Моргейс. Третья женщина в комнате, стоявшая на коленях возле комода, вынимая оттуда сложенные простыни, фыркнула, и Моргейс с трудом удержалась от резкого замечания. Бриане была спутницей Ламгвина. Эта низенькая загорелая женщина следовала за ним повсюду, но, в отличие от него, являлась уроженкой Кайриена. Моргейс не была ее государыней, и Бриане давала ей это понять довольно часто. «Еще денек-другой», — продолжала Моргейс, «издается мне, я добьюсь своего. Сегодня он, наконец, согласился с тем, что мне необходимы войска, чтобы вернуть Кеймлен. Как только удастся изгнать Гейбрела, знать снова примкнет ко мне. Ей хотелось на это надеяться. В амодиции она оказалась отчасти и потому, что, поддавшись чарам Гейбрела, по его наущению, дурно обошлась не только со многими влиятельными домами, но и со старыми верными друзьями. «Улита едет, когда-то будет», — заметила Лини, не отрываясь от своего рукоделия. Она очень любила поговорки, прибаутки да присказки. Причем, как подозревала ее воспитанница, многие сочиняла сама. «Когда-нибудь да будет!» — упрямо заявила Моргейс. Таланвор ошибается насчет Галдана. Айлран рассказал, что там нынче разброты власти из-за какого-то пророка, возвещающего возрождение дракона. «Об этом пророке все слуги шепчутся». «Я не прочь бы выпить пуншу, бриане Женщина молча посмотрела на нее, и Моргейс пришло добавить «пожалуйста!» Брианне взялась за кувшин, но вид у нее оставался недовольный. Охлажденная смесь вина и фруктовых соков освежала в жару. Приятно было даже просто коснуться лба холодным серебряным кубком. Айлрану доставляли лед и снег с гор тумана. Хотя для обеспечения дворцовых нужд караванам фургонов приходилось двигаться беспрерывно. лини тоже взяла себе кубок. — Так вот, насчет Таланвора, — начала она, отхлебнув. — Линни, оставь это, — бросила Моргейс. — А что? Он ведь, как я понимаю, моложе вас, — стряла в разговор Брианне, наливая кубок о себе. — Да чего же бесцеремонная особа? А ведь предполагалось, что здесь она простая служанка, кем бы ни была когда-то у себя в Кайриене. Почему бы вам и не приблизить его? Ламгвин говорит, что он вам предан. Да я и сама не слепая. Вижу, как он на вас смотрит. Она хрипло рассмеялась и добавила. Уж он-то не откажется. У всех кайриенцев манеры никуда не годятся. Но большинство из них хотя бы не выставляет свою распущенность на показ. Рассерженная Моргейс уже собралась было выставить бряне из комнаты, но неожиданно раздался стук в дверь. Не дожидаясь разрешения, через порог ступил сухопарый седовласый мужчина в белоснежном плаще с золотой эмблемой в виде сияющего многолучевого солнца на груди. Моргейс похолодела, но вовсе не из-за пунша, а ведь она так надеялась избежать встреч с белоплащниками во всяком случае до тех пор, пока не заручится соглашением Сайлраном, заверенным королевской печатью. Куда же смотрела ее охрана? Где Таланвор? Как сюда смог пройти этот белоплащник? Вошедший слегка склонил голову, что едва ли можно было счесть поклоном. Потом устремил взгляд темных глаз прямо на королеву. Он был стар и худ, кожа до кости, но, несмотря на это, В нем чувствовалась недюжинная внутренняя сила. моргай Сандорская, спросил он твердым и звучным голосом, и, не дожидаясь ответа, представился. «Я Пейдрон Найл. Не просто какой-то белоплащник, а сам Пейдрон Найл, лорд-капитан-командор, стоящий во главе Чаотсвета. Не пугайся. Я пришел не для того, чтобы арестовать тебя». «Арестовать меня?» — Моргайс резко выпрямилась. «Но на каком основании? Я не умею направлять силу». Едва произнеся эти слова, она тут же пожалела о сказанном. Не следовало упоминать о силе, да и вообще оправдываться в чем бы то ни было, ведь это явный признак неуверенности. Однако, так или иначе, она сказала правду. Из пятидесяти попыток ощутить истинный источник, ей удалась лишь одна — И тогда она раз двадцать пыталась открыть себя Сайдар и лишь единожды сумела ухватить самую малую струйку. Коричневая сестра по имени Верин как-то сказала Моргейс, что башне нет смысла тратить время на попытки развить столь ничтожные способности. Однако в Амадиции любая, даже самая слабая способность касаться источника, каралась смертью. Кольцо великого змея — так восхищавшая Айлрона, сейчас едва не жгло морга из палец. «Ты обучалась в башне, а это уже само по себе преступно», — пробурчал Найол. «Но не в этом суть. Я ведь уже сказал, что пришел не для того, чтобы арестовать тебя. Напротив, я хочу предложить тебе помощь». Отошли своих женщин, и мы потолкуем. Он удобно устроился в мягком кресле, закинув плащ на высокую спинку. «Но пока они не ушли, я был бы не прочь выпить пуншу». К неудовольствию Моргейс Брианне тут же подала кубок. Смотрела она при этом в пол, не смея поднять глаза. Усилием воли Моргейс совладала с собой и невозмутимо заявила. «Они останутся здесь, мастер Найл». То, что она обратилась к нему просто «мастер», не присовокупив титулов, Должно было показать, что он не внушает ей страха. Впрочем, у лорда капитан-командора это, похоже, ничуть не смутило. Что с моими людьми, караулившими у дверей? Если с ними обошлись дурно, я этого так не оставлю. И почему ты вообще решил, будто я нуждаюсь в твоей помощи? Ничего страшного с твоими людьми не случилось. Небрежно, словно отмахиваясь, ответил Найол, потягивая пунш. «А вот насчет помощи...» «Я знаю, ты рассчитываешь добиться своего от Айлрона». «Ты красива, моргайс. К тому же Айлрону очень нравятся золотоволосые женщины. Ручаюсь, он будет кормить тебя обещаниями до тех пор, пока ты не поймешь, что его помощь может быть получена лишь в обмен на некоторую уступчивость. Все бы ладно». Только ты ничего не получишь от него, на какие бы жертвы ни шла. Он просто не в силах предоставить тебе требуемую поддержку. Северная окраины Амадиции разоряют толпы бунтовщиков, предводительствуемых так называемым пророком. К западу лежит Тарабон, где бушует гражданская война, где разбойники присягнули так называемому дракону-возрожденному. До смерти напуган слухами об седай и лже-драконе. «Дать тебе, солдат? Да он душу бы свою заложил за возможность увеличить собственное войско в десять раз. Что там в десять? Хотя бы вдвое. Зато стоит тебе попросить меня, и пять тысяч чат света поскачут в Кеймлин с тобой во главе». Сказать, что услышанное ошеломило Моргейс, значило не сказать ничего. С достоинством, подобающим ее титулу, она направилась к креслу напротив Найла и уселась, прежде чем у нее подкосились ноги. «Но почему ты вдруг решил помочь мне изгнать Гейбрила?» — спросила Моргейс. Сомневаться не приходилось. Этот человек знал все. Наверняка у него были осведомители среди айлроновской челяди. «Ведь я никогда не давала белоплащникам воли в Андоре». На сей раз Найл поморщился. Чада света не любили, когда их называли белоплащниками. «Гейбрил, твой любовник мертв, Моргейс. Кеймлин нынче завоеван лжедраконом по имени Рандал Тор». Линя слабо пискнула, словно укололась иголкой. Но Найл смотрел только на Моргейс. Самой же Моргейс пришлось вцепиться рукой в подлокотник, чтобы не схватиться за сердце. Она едва не расплескала пунш. Хорошо, что держала кубок в левой руке, которая лежала на другом подлокотнике. Выходит, Гейбрил мертв. Этот негодяй обманул ее, сделал своей любовницей, притеснял от ее имени Андор и в конце концов сам провозгласил себя королем, захватив власть в стране, которой испокон веку управляли только королевы. Неужели после всего этого она могла почувствовать хотя бы тень сожаления из-за того, что он больше никогда не коснется ее руки? Безумие! Что он с ней сделал? Хотя Моргейс и знала, что это невозможно, порой ей казалось, что Гейбрил каким-то образом применил к ней единую силу. А Кеймлин, стало быть, захватил Рандал Тор. Но ведь это может многое изменить. Рандал тор она как-то видела и запомнила. Смущенный деревенский парнишка с запада всячески старался выказать подобающее почтение своей королеве. Однако уже тогда этот молодой человек носил меч мастера клинка, клейменный знаком цапли. И Элайда опасалась юноши. «А почему ты называешь его лжедраконом, Найоу?» Моргейс решила, что раз он считает возможным обращаться к ней на «ты» и по имени, то и она обойдется даже без простонародного обращения мастер. Тирская твердыня пала, как предсказывалось в пророчествах о драконе. Благородные лорды сами признали его драконом возрожденным. Найл усмехнулся. «Где бы он ни объявлялся, рядом с ним всегда были Айси Это они устраивают для него всякие фокусы с помощью силы. Помни мое слово, он всего лишь марионетка башни. У меня, знаешь ли, повсюду есть друзья». Видимо, Найл имел в виду своих шпионов, и они сообщили мне, что располагают вескими доказательствами причастности башни к появлению и другого, предыдущего лже-дракона — Логайна. Но он, вероятно, слишком занесся, вот и и пришлось поставить его на место. Доказательств этому нет. Голос моргойс прозвучал уверенно, чему она была очень рада. Слухи о Логайне доходили и до нее, еще по дороге в Амадор. Но ведь это не более чем слухи. Пейдрон Найл пожал плечами. Хочешь верь, хочешь нет, дело твое. Но я предпочитаю правду глупым фантазиям. Разве истинный дракон возрожденный стал бы действовать так, как он? Ты говоришь, благородные лорды его признали. Признать-то признали. Насколько их из них он повесил, прежде чем остальные склонились перед ним? Он позволил айльцам разграбить твердыню, а потом и весь Кайриен. Говорит, что собирается назначить в Каире нового правителя, но действительной властью там располагает лишь он один. И в Кеймлине... Кстати, он говорит, что и в Кемлине будет новый правитель. Тебя же считают погибшей. Ты об этом знала? Полагаю, кое-кто уже поговаривает о леди Дайлин. Сначала он восседал на львином троне, использовал его для аудиенций, но потом, видно, решил, что этот престол для него маловат, поскольку рассчитан на женщин. Тогда он, сохранив львиный трон в качестве трофея, обзавелся своим собственным, приказав установить его в тронном зале твоего королевского дворца. Не все складывается для него так удачно. Многие считают, что это он убил тебя, и немало андорских домов прониклось к тебе сочувствием. Рандал Тор удерживает захваченные андорские земли железной рукой с помощью дикой и шайки разбойников из пограничья, которых наняла для него башня. И если ты думаешь, что он ждет, не дождется, когда ты объявишься в Кемлене, чтобы вернуть себе трон... Он не закончил, но этот поток слов прибил моргой, словно град. Особенно встревожило ее... Упоминание о Дайлин, стоявшей ближе всех в очереди к трону. Ближе всех, если Илэйн умрет бездетной. О, Свет, хорошо, если Илэйн еще в башне, а стало быть, в безопасности. А ведь совсем недавно, когда Айс не доглядели за Илэйн, и та пропала невесть где, Моргейс испытывала к ним такую неприязнь, что требовала, требовала тогда как другие осмеливались обращаться к башне лишь с просьбами немедленного возвращения дочери. Теперь ей оставалось лишь надеяться, что Айс Седай удерживает Илайн при себе. Морга вспомнила лишь одно письмо, полученное от дочери после возвращения той в Тарвалон. Были ли другие, она сказать не могла. Из-за насланного Гейбрела Морга. Многое из случившегося в Кемлене припоминалось с трудом. Разумеется, сейчас судьба Илойн важнее всего. Она должна быть в безопасности. Моргейс не могла не тревожиться об участии Гавина и Галада, ведь одному свету ведомо, где они и что с ними. Но Илойн — наследница, а мир и благополучие Андора зависят от преемственности власти» ей следовало хорошенько обо всем подумать. Концы с концами у Найла вроде бы сходились, но это еще ничего не доказывало. Искусная ложь порой звучит убедительнее правды, а этот человек на такие дела мастер. Необходимы факты. Неудивительно, если в Андорре считают, что королева нет в живых. Ей пришлось покинуть страну тайно, опасаясь и Гейбрила, и собственных подданных, которые могли или выдать ее узурпатору, или отомстить ей за зло, причиненное им от имени Моргейс. Если теперь люди прониклись сочувствием к погибшей государыне, она может сыграть на этом, восстав из мертвых. Но нужны факты. «Мне требуется время, чтобы обдумать твое предложение», — сказала Моргейс. «Разумеется». Найл плавно поднялся. И Моргейс тоже встала, чтобы он не возвышался над ней, хотя не была уверена, что устоит на ногах. — Я вернусь сюда. Через денек-другой. Но мне не хотелось бы все это время тревожиться о твоей безопасности. Айлран слишком поглощен своими заботами, а не ровен час кто-нибудь проскользнет сюда с намерением причинить тебе вред. Я взял на себя смелость, конечно, с Айлрана. Оставить здесь нескольких чад для охраны. Моргейс и прежде слышала, что в аммодиции реальной силой являются белоплащники, а сейчас получила тому недвусмысленное подтверждение. При прощании Найл выказал куда больше церемонности, чем при своем появлении, и поклонился ей заметно ниже прежнего, как равной по положению, но всем своим видом давал королеве понять, что выбора у нее нет. Как только он вышел, Моргейс метнулась к двери, но Брианэ опередила ее. Однако обе женщины не успели сделать и трех шагов, как одна из створок распахнулась, и в комнату ввалились Талонвор и оба караульных. «Моргейс!» — выдохнул Таланвор, пожирая ее глазами. «Я боялся!» — «Боялся!» — презрительно повторила она. «Так вот, как ты меня охраняешь. Любой мальчишка справился бы лучше. Ведь ты и впрямь еще юнец». Горящий взгляд молодого человека задержался на ней еще на миг. Затем Талон Вор повернулся и вылетел вон мимо Базала и Лангвина. Трактирщик стоял возле двери, ломая руки. «Их было не менее тридцати, моя королева». Таланвор готов был сражаться. Он хотел крикнуть и предупредить вас, но его оглушили ударом по голове. А нам этот худой старик сказал, что ничего дурного вам не сделает. Но если мы попытаемся его задержать, расстанемся с жизнью». Он перевел взгляд на Лини и Бриане. Кайренко, в свою очередь, не отрываясь, смотрела на Ламгвина, словно желая удостовериться, что он цел и невредим. «Моя королева!» Если бы мы могли хоть чем-то помочь... Простите, я подвел вас. Лекарство всегда кажется горьким, — пробормотала Линия. Особенно девчонкам, не умеющим сдерживаться, тем, что попусту язык распускают. Хорошо еще, что пробормотала тихо, и никто, кроме Моргейс, не мог расслышать. Но нянюшка, несомненно, была права почти во всем. А у Базела был такой несчастный вид, «Впору голову положить на плаху. Ты вовсе не подвел меня, мастер Гил. Возможно, настанет день, и я прикажу тебе умереть за меня, но никогда не стану требовать, чтобы ты отдал жизнь напрасно. Найл хотел только поговорить со мной, не более того. Базл воспрял духом, но Моргейс чувствовала на себе взгляд Лини, очень сердитый взгляд. «А сейчас попроси Талан вора зайти ко мне». «Я... я хочу попросить у него прощения за необдуманные слова. Лучший способ извиниться перед мужчиной, — встряла Брианэ, — уединиться с ним в укромном уголочке сада. Это было уже слишком. Не сознавая, что делает, Моргейс швырнула в Кайрианку кубок. Пунш расплескался по ковру. «Убирайся! Все убирайтесь вон!» «А ты, мастер Гил, передай талан Вору мои извинения!» Брианы невозмутимо отряхнула платье, потом не спеша подошла к Ламгвину и взяла его под руку. Базелу с трудом удалось вытолкать эту парочку из комнаты. К удивлению, Моргейс Линни тоже вышла. Вот уж чудно, скорее можно было ждать, что она останется и примется читать своей воспитаннице норовоучения, словно той до сих пор десять лет. Морга из порой удивлялась, как она терпит такое обращение, но сейчас чуть сама не попросила Лини остаться. Однако все ушли, двери закрылись, а у оставшейся в одиночестве королевы были дела и поважнее, чем размышлять о том, насколько задеты нянюшкины чувства. Айлран потребует торговых льгот, думала она, меря шагами ковер возможно нужны будут и те уступки и жертвы о которых говорил наел весьма вероятно нал прав и в другом действенной помощи от короля мадиции все равно не добиться удовлетворить запросы нала будет наверное легче он захочет чтобы белоплащники были допущены в андор и получили возможность выискивать по всем чердакам приспешников темного да натравливать толпу на беззащитных женщин объявляя их «Аэсседай» и убивать настоящих «Аэсседай», коли те попадутся им в руки. Скорее всего, он потребует принятия закона, запрещающего использовать силу и отправлять женщин на обучение в Белую Башню. В конце концов, белоплащников можно потом и выгнать из Андорра, хотя это наверняка будет стоить немалой крови. Но обязательно ли вообще их туда пускать? Ведь Рандалтор действительно дракон возрожденный. В этом Моргейс не сомневалась, чтобы там не говорил Найол. Почти не сомневалась. Хотя в пророчествах, насколько ей было известно, не говорилось о том, что дракон будет управлять государствами. Не истинный дракон, ни лже-дракон не вправе владеть Андором. Но как выяснить действительное положение дел? Послышался робкий стук в дверь. «Войдите!» — резко бросила Моргейс, обернувшись. Дверь медленно открылась. На пороге стоял улыбающийся молодой человек в красной, расшитой золотом ливреи. В руках он держал поднос с кувшином вина, видимо, только что с ледника. От холода на серебре выступили бусинки влаги. «А она-то думала, что это вор. В открытую дверь ей был виден коридор, где стоял на страже Ламгвин. Стоял один, лениво опираясь о стену, словно в таверне. Королева знаком приказала поставить поднос. Раздраженно, ибо должен был, непременно должен был прийти Таланвор. И снова принялась ходить из угла в угол. Как разузнать побольше? Возможно, Базел с Ламгвином и подслушают что-нибудь в ближайшей деревне. Но кто поручится за правдивость этих слухов? Их вполне может распускать сам Найл. По схожей причине трудно доверять и тому, о чем толкуют дворцовые слуги. «Моя королева, могу ли я поговорить с вами, моя королева?» Моргайс повернулась в изумление, ибо никак не ожидала услышать хондорский говор. Молодой человек стоял на коленях. Улыбка его становилась попеременно то робкой и смущенной, то задорной и чуть ли не хвастливой. Пожалуй, он был бы хорош собой, если бы не сломанный когда-то нос. Грубую физиономию Ламгвина перебитый нос, кажется, даже не портил. На его лице он казался вполне естественным. Но этот паренек не походил на громилу, не иначе как споткнулся и неудачно упал ничком. — Кто ты такой? — спросила королева. — Как ты здесь оказался? — Меня зовут Пайтер Коннелл, моя королева. «Я из Шеронского рынка. Это в Андоре», — добавил он на тот случай, если она не знает. Моргой с нетерпеливым жестом велела продолжать. «Я приехал в Амадор с Дженом, своим дядюшкой. Он купец из четырех королей и рассчитывал прикупить здесь тарабонских красок для тканей. Нынче они дорогие, потому как в тарабоне не лады, но он подумал, что здесь, может быть, удастся». Королева поджала губы, и он поспешно продолжил. Мы услышали, что вы, моя королева, здесь, в этом дворце. Вот мы и подумали, вы ведь обучались в башне и все такое, а законами аммодиции это запрещается. Мы подумали, что можем помочь вам. Он сглотнул и закончил совсем тихо. Помочь вам бежать. Бежать? Вы хотите помочь мне бежать? Может, это и не лучший план? но он открывает возможность ускакать на север, в Гаолдан. Вот уж Алланвор будет злорадствовать. Впрочем, нет, как раз злорадствовать-то он не станет. А это еще хуже. Пайтер сокрушенно покачал головой. «Хотели, моя королева. У дяди Джена был хороший план, но теперь его не осуществить. Дворец битком набит белоплащниками». Я не знал, что делать, только и смог, что проникнуть к вам вот таким способом. Его мне тоже дядюшка подсказал, и он непременно придумает новый способ вызволить вас, моя королева. Дядя Джено, он страсть какой смекалистый. В этом я не сомневаюсь, пробормотала Моргейс. Итак, забрежжила новая надежда. Гэлдан, а давно ты из Андоры? Месяц, два? Пайтер кивнул. «Стало быть, ты не знаешь, что происходит сейчас в Кеймлине», — со вздохом произнесла королева. Молодой человек облизал губы. «Я... Мы остановились в Амадоре у одного человека, который держит голубей. Почтовых голубей, он купец. К нему поступают известия отовсюду. И из Кеймлина тоже. Но это дурные вести. Дурные для вас, моя королева». Однако дядя непременно придумает, как вас выручить. Только на это потребуется время, день-другой не больше. А я просто хотел дать вам знать, что помощь близка. Ну что ж, может так и поступить? Взять да и устроить состязание между Пейдреном Найлом и смекалистым дядюшкой Дженом. Жаль только, что нетрудно догадаться, кто, скорее всего, одержит победу. Пусть твой дядюшка думает, а ты тем временем расскажешь мне все, что тебе известно о событиях в Кемлине. Моя королева, меня просили лишь сообщить, что у вас есть верные подданные. Дядя рассердится, если я задержусь, и я твоя королева, Пайтер, твердо заявила Моргейс, твоя и твоего дядюшки. Он не станет возражать, если ты ответишь на некоторые мои вопросы. Судя по его виду, Пайтру больше всего хотелось удрать, но королева устроилась в кресле и принялась по крупицам выжимать из него правду.